Глава третья. Когда-то дед Константин Сергеевич Травин мне объяснял, чем до революции отличалось село от деревни, хотя сам родился перед войной и царскую власть только в книгах и фильмах видел. В селе есть церковь, а в деревне нет. Стародворье по размерам тянул на небольшой город, а вот культовыми сооружениями даже на село никак. Сколько ни выглядывался, ни крестов, ни минаретов не увидел. Ну, всё равно, как потом узнал, село, так местные утверждали. По мне, так обычный посёлок, таких и у нас полно. В этом посёлке на вскидку был никак не меньше нескольких сотен дворов. Стеной он обнесён не был, что указывало или на безопасность местных жителей, или на их уверенность в том, что защитные сооружения бесполезны и в принципе не нужны. Мощёные брусчаткой центральные улицы переходили в засыпанные щебнем А то и вовсе просто утоптанный по грунту переулки. Дома, самые высокие из четырёх этажей, в центре были в основном каменные, а по окраинам бревенчатые. Пригорок возвышался над селом метров на 200, и оно было видно всё как на ладони. По краям села раскинулись пали, а уже убраны и какие-то строения явно сельскохозяйственного назначения. Слева текла река, на пристани крохотные человечки разгружали корабли. что характерно, без мачт и весел. Возведенный возле пристани арочный мост продолжался на другом берегу, мощеной дорогой. Там стояли какие-то богатые дамы, а явно местные элиты. Красного кирпича с колоннами и эркерами, обнесенные оградами, с территориями почти в гектар каждая. Разглядел я своего заочного знакомца. Он был на въезде в село, так что пришлось еще несколько минут постоять на обочине, подождать, пока он не скроется где-то в центре. Под горку было идти легко, но всё равно далеко, километр полтора, не меньше. Так что к перекрёстку перед селом я подошёл уставший и голодный. На перекрёстке стоял указатель, на котором на латыньце было написано: Страдворье. На дощечке, указывавшей в ту сторону, откуда я пришёл, Ерполь-Славград, а на той, что показывал направо, Чумаровка. Налево была речка, а за речкой, видимо, ничего настолько важного, чтобы быть отражённым на указателе. Первым местным жителем, которого я встретил, был дворник в телогрейке и поношенных сапогах, с пропитанным лицом и папиросой в зубах. Он увлечённо махал метлой, не обращая на меня внимания, так что пришлось подойти самому. "Эй, отец, невесту у вас в городе имеется?" не удержался я. "К кому и овца, невеста?" мрачно сказал дворник и сплюнул вязкой жёлтой слюной, почти попав на мой ботинок. Не стал ему предлагать вина выпить, перебьётся. Где тут перекусить можно? Судя по всему, мой внешний вид ни удивления, ни уважения не вызвал. По улице иди прямо в трактир у княжсе. Дворник окончательно потерял ко мне интерес и бормоча что-то о понаехавших, принялся идти дальше. За это время пока следил за вельем с пригорк, рассмотрел и пересчитал добычу. Мне достались медные монеты разным номиналом, от одного до десяти, без названия. На аверсе цифра арабская, на реверсе очень схематичное изображение зайца. В сумме выходило около сотни. Еще серебряные монеты, восемь штук. На трех, размером с пятерублевую, латинская единичка. На реверсе какой-то мужик в лавровом венке и надписью Цезарь. Еще пять штук поменьше, со скальной пастью рыси на реверсе и арабской цифрой один на аверсе. И три бумажки с надписью рубль, цифры два, изображением какого-то мужика в фуражке с бородой, и все той же картинкой с рысью на обороте. Серко, судя по разговору и одежке, жил небогато, так что особых иллюзий насчет своей платежеспособности я не испытывал. До трактира пришлось идти минут пять, не меньше. По дороге попадались магазинчики, стоявшие отдельно на частных участках, с входом в разрыве забора, за телевыми вывесками и даже одним зазывалы, чуть был не утащивши меня внутрь торгового заведения. Но я сдержался, решив сначала обустроиться с жильём, а потом уже тратить остальные нечестно нажитые богатства. Улица тянулась вдоль тянущуюся по обе стороны дороги забора, разделённого через почти равные расстояния воротами. Судя по этим расстояниям, фасадная часть участков была в длину метров 30-40, не меньше. Народу на улице было мало. Одинокие прохожие в разномастной одежде, косясь на меня, шагали прямо по проезжей части, поскольку тротуар их тут либо не знали, либо сознательно забыли. Несколько раз меня обгоняли конные повозки, груженные чем-то сельскохозяйственным. Особого измождения у лошади я не заметила вообще, народец была опрятный, с виду здоровый, по всему зажиточный. Местный трактир Белый сад был под стать городу, такой же немноголюдный, опрятный и небедный. За стойкой женщина на вид лет 30, с тусклым, невыразительным лицом и светло-русыми, почти белыми волосами, одетая в непонятного цвета накидку, плохо скрывавшую плоскую фигуру. Она сидела на высоком стуле, читая толстую книгу. Ещё один плюс в копилку местной цивилизации. Равно как и за освещение, пусть и не похожее на электрическое, но явно не свечное и не газовое. Светящиеся стеклянные шары висели под потолком, разгоняя полумрак, создаваемый задернутыми шторами, проводов я не заметил. Закрыт. Женщина даже глаз не подняла. Мне бы комнату снять, пошёл я к козырею. Постояльцам всегда отношение получше. 4 рыси в день. Трактирщица подняла наконец на меня глаза. Ей бы за собой поухаживать, он глаз к ничего такие голубенькие не сочетаются со всей этой блеклостью. Завтраком, обедом и ужином три блюда без выбора, какие будут, вино за свой счёт. Номер с горячей водой других нет. Стирка входит в цену, служанка на ночь нет. Я достал деньги, высыпал их на стойку, предлагая самой выбрать, сколько нужно. Как в супермаркете, когда мелочь надо дать. Протягиваешь ладонь с монетами, а кассирша уже берёт, сколько там насчитала. Женщина пододвинула себе пять монет с рысями, две латинские монеты, посчитал, что ты умеи и подвинула себе ещё несколько медных. На 2 дня: пять рысей, два солида и 28 зайчиков. Сгребла всё это на чёрную пластину, та засветилась зелёным. Пододвинул остальные деньги мне обратно, я положил их в карман. Номер на втором этаже, третья дверь от лестницы, на двери цифра 3. Если ей что стирать, служанка зайдёт через полчаса. Ужин в 7, и лучше не опаздывать. В половине 8 мы откроемся, мест может не быть. Хозяйка сыпала деньги с пластины в ящик, пододвинул её мне и выжидательно посмотрела. Я посмотрел в ответ. Это что, она чаевые с меня ещё требует? Ладно, приложи, раздражённо сказала она. Откуда такие дурни берутся? Неместная приложил ладонь, пластинка вспыхнула красным, потом зелёным и сразу погасла. Издалека приезжаи путьшествует на лёгке. На деревенского врудни похож. Ладно, иди. Не когда мне тут с тобой разговоры разговаривать. Последний вопрос. Я как мог широко улыбнулся. Через сколько ужин? Понятно, что в 7 сейчас сколько. Женщина махнула мне рукой за стойку, где висевшие прямо на видном месте часы показывали половину шестого. Значит, через полтора часа. «Спасибо, хозяюшка, и тебе хорошего дня». Под фыркой не поднялся я по скрипучим ступеням на второй этаж. Ровно через час двадцать я сидел внизу, выбритый и чистый. Спасибо модулю за встроенное лечебное заклинание и такт костюма за носкость. Служанка не понадобилась. Горячая вода и вправду наличествовала. Два медных крана над медной же небольшой ванной, ведерко с жидким мылом и мохнатое полотенце. Неплохо для средневековой деревни. Да и для городской квартиры в моей реальности. Медные трубы стоят дорого, словно не из меди, а из золота сделаны. Номер, комната с кроватью и отдельным санузлом, был тщательно вычищенным, прям-таки отдрайным, не пылинкий и в чем-то даже уютном, не выходи окна на какую-то мастерскую, где кто-то что-то строгал, варил, ругался и вроде как дрался. Вонь, звуки и запахи в открытое окно проникали беспрепятственно. Так что какое-то время пришлось обходиться без свежего воздуха. Закрытое окно не спасло. Когда уходил, пустил несколько электрических разрядов. Комнату наполнил из запаха амазона. За полчаса должен разложиться. Только уходя, сообразил, что можно поставить щиты на окно. Тогда запахи и звуки мешать не будут. Что интересно, вход в комнату был без ключа. На двери была нарисована ладонь, куда я приложился, и дверь открылась. Подергал за ручку, замок не заперся, пока я еще раз дверь не похлопал. На ужин местные боги в образе молоденькой хорошенькой служанки в фартуке и чепчике послали мне наваристые щи с большим куском мяса и сметаной, жареную рыбу весом не меньше, чем на кило, вареный картофель с щедро посыпанным укропом и политой растительным маслом и малиновый кисель. Мягкий, чуть сероватый, с хрустящей корочкой, ноздреватый хлеб, еще горячий, был вкусен сам по себе. а уж со сливочным маслом да под щи просто зашел на ура. Что сказать, кормили тут отлично, не знаю, какая действительная стоимость денег тут была, но таким ужином наесться можно было на целые сутки, а это еще будет и завтрак, и обед. В полчаса я почти уложился, часы за стойкой показывали 25 седьмого, когда двери распахнулись, и в зал вошел мой старый знакомый Велий Силыч. За ним, почтительно пропустив Велия на шаг, Семенил сутулый молодой человек в очках, с жиденькими серыми волосами, в сером притальном кафтане и низких ботинках на шнурках. Парочка плюхнулась через стол от меня, улыбающаяся даже слегка от этого помолодевшая хозяйка подлетела едва ли не раньше, чем их задницы опустились на стуле. — Вели, Силыч, — запричитала она, словно прям отец родной посетил. — Как угадали вы, сегодня ваш любимый растягай с кабанятиной. — Вот стерва. Мне расстегай не досталось, видимо, рожи не вышел. И это ещё похвалил её ужин, что сказать. Поторопился. Неиси велешь шлёпнул хозяйку по попе, от чего та радостно взвизгнула. Давина захвати, кряж сколкувшин. А это кто такой? Он кивнул в мою сторону. Постоялец новый сегодня заселился. Не смущайся моим присутствием, ответил трактирщица. На 2 дня. Не прощелыг какой. Заплатил вперёд. спокойного хозяйка, выхватив у служанки поднос и расставляя блюда на столе. Ну ладно, пусть так да живёт, хохотнул велей и на время потерял ко мне всякий интерес. А вот его сутулый друг нет-нет да и поглядывал, морщился что-то. Ты колдуна выписал, проживав кусок рстягая, облизнув жирные пальцы от хлебного из стакана, местный олигарх строго посмотрел на спутника. Кстати, на того приборы не принесли. И вина ему тоже не досталась, так и сидел голодный. Через декаду обещался быть. «Че так долго-то? Сколько хочет?» «Требует тридцать медведей золотом. Сказал, что дела срочные, как сможет, так приедет, но раньше никак. Ты бы ему больше предложил?» «Давал, не соглашается. Если никого другого нет, он один такой колдун у нас в княжестве». «Ну что вы, Велий Силыч!» Сутулый подобострастно изогнулся еще больше. «Скоро проверка у них из столичного приказа колдовского, вот и заняты все. Но Мелий Гисович, как узнал, что вы его зовете, так дела готов все отложить и через декаду быть здесь. Уж очень он вас уважает». «Ладно», — Велий стукнул кулаком по столу, слегка, на мой взгляд, переигрывая. «Тем более, что зрителей набралось не так уж много, человек двадцать. Все они ввалились в трактир ровно в половине восьмого». Но увидев, чьей компании им пристает откушать, тихо расселись по местам и о чём-то перешёптались. Но чтоб через декаду был здесь. Кто будет кап ещё покаявать, да обряды проводить, изменённый совсем страх потеряли, на людей нападают. Третьего дня монстражник моего чуть не погрызли лошадь, и он оставил еле убежал. И это прямо рядом с селом. А уездная власть не чешется, приходится всё самому. Сколько уже писал им, докладывал, просил всё без толку. Он даже колдуна за свои деньги донимаю, не скуплюсь для родного села. Благодетель отец родной донеслось с соседних столов. Не знаю, сколько эти люди были ему должны, но видимо немало. И церков вот пропал, жена его ищет, вставил свою реплику сутулы. Но этот дурак нибысь опять напился где-то. Велей махнул рукой, из за столов донеслись подобострастные смешки. Полежать в канаве не день с никуда найдёт счей не первый раз. «Что-то ты в его сторону все косишься!» — прикрикнул он на сутул в опять поглядевшую на меня из-под лоби. «Да странный он какой-то. Все вино пьют, а он кисель». «И вправду странный, и взгляд нехороший, цепкий, как бы не тать какой. Эй, Шуш, иди-ка сюда!» От двери отодвинулся амбал, больше двух метров ростом, шириной плеч в два меня и вопросительно посмотрел на местного олигарха. «Смотри, хмырь какой-то сидит. Не пьет ничего, может, разбойник, а?» Честный человек в это время уже набрался бы, да, парни? Точно, Массовка откликнулся. Одеж не наша, рожу уж слишком брито. Рубаха вон чистая какая, руки ухожены, волосы стрижены, как есть вор. Шуш тяжело вздохнул, посмотрел на хозяйку, так и внул головой. Ну, тварь, ответишь мне, нельзя так с клиентами поступать. Тем временем охранник подошёл ко мне, снова вздохнул и положил пудовую руку мне на плечо. Ну как положил, на щит облокотился, до плеча там еще сантиметр. — Велено вас вывести, господин. — Че ты телишься? — Велий развеселился. — Выкинь его за дверь, подлеца такого нечему и с честными людьми в одном зале сидеть. Посетители, почуяв новое развлечение, загоготали, затоптали ногами. Массовка отрабатывала. — Прошу вас, идем, — пробосил Шуш, внимательно глядя на меня. — А парень-то не глуп. сообразил, что рука его не совсем плечо сжимает. Он как напрякся, но, видимо, хозяйку боится больше, чем непонятно у меня. Эти фиак из-за стола в углу вылез мужик чуть поменьше охранника в сером кафтане, гордо поглядывая вокруг и зарабатывая себе очки перед олигархом. Отойди ты, сейчас я сам его выкину. Шуша блекчонно вздохнул, но остался стоять на месте. Неужели драться придётся? Проверил заряд выкидушки и брони на всякий случай, но нет, всё так же по нулям. Сколько их я могу свалить с учётом подросшего резерва, так чтобы наверняка? Человека 3-4 точно, все в цивильной одежде такую плазма на раз пробьёт. Тех же шировых молний я могу создать десяток-полтора за минуту, пусть маленьких, скопеечную монету, но для обычного человека больше не нужно. Просто держать взгляд на его переносице, с выжженным глазом долго не побегаешь, и разрядом бить тех, кто приблизится. Добить потом можно будет. С велем может быть проблема. У этого гада мулет на груди, по одному на руках и ногах, два на животе и серьга не простая. С такого расстояния не видно, что за схемы там. Но кажется мне, что-то защита висит и при попадании раскроется. Не даром мулет так светится, накопитель там стоит. Если его первым вырубить, то на остальных может пси-энергии не хватить. Их не хватает мне хапу. Сейчас лежал бы веле налево, силочно направо. Но ну, а потом плазмой тут всё пожечь, чтобы не повадно был одиноких путников обижать. И трактира расстегай с кобанячиной, который мне не досталось. Ладно, самолюбие потишели, пора. Пойдём, Шуш. Только я бапрусь на тебя, что-то ноги после киселя не держат. Я поднялся на всякий случай накладываю щит. Мало ли кому что в голову сбриёт. И практически повиснув на здоровяке, под гогот и свист толпы проковылял на улицу. Громк, что прямо внушало хлопнув в дверь. А темнеет тут быстро, восемь только, а уже звезды на небе. И небо чистое такое, не облачко, и луна, почти созревшая. Самое время клады копать, только вот вы выясните еще, где они зарыты. «Спасибо, барин», — тихо сказал Шуш, бережно ставя меня на землю. «За что спасибо-то?» «Что вышли, не стали там драку устраивать?» «Барин поглядел на меня из-под лобья внимательно. Выйти мало, войти еще надо, в комнату, тут вход другой есть?» «Как не быть, барин?» Налево поворачиваете и идете вдоль здания. Там крыльцо будет с резным соколом. Заходите туда и сразу лестница на второй этаж. А я пойду, если позволите, а то хозяйка ругаться будет. Погоди, скажи мне еще, тут вечером магазины работают какие-нибудь? Только у Мойши Одноглазого, он до десяти лавку открытый держит. Идите дальше по улице, второй переулок направо, еще указатель будет. Соломенный тупик. Дверь его сразу, видите, она подсвечена красиво. Держи. Протянул ему горсть оставшейся меди. Спасибо, барин. Вы поосторожней, велесилыч просто так не отстанет. Вот что? Соломенный тупик, значит. Магазин это хорошо. Не в смысле масштабных покупок, тут у меня пока возможности небольшие. Но вот посмотреть, что сколько стоит, мелочка какую купить, до да за жизнь пару слов перекинуться в плане информации самое сейчас нужное место. Тем более мой шадноглазый торговлю держит, а наши еврейские друзья не всегда в курсе того, что происходит. Руку держит на пульсе.